Несмотря на то, что теперь он был не один, Крюгер всё-таки испытывал некоторое смятение, снова оказавшись в заброшенных коридорах базы. Слишком свежи ещё были впечатления от недавних скитаний. Продвигались медленно, один за другим, полностью полагаясь на документы и планы идущего первым ежи, который в немом восхищении глазел по сторонам. Это правда. Все эти годы запертая в ледниках секретная база Рейха была реальностью, а не расплывчатыми домыслами историков. Миф оказался былью. Теперь бы найти спасительные штаммы вируса, только бы они были здесь. Должны быть лекарства для него и для всего человечества. В оружиисто выступающая за ботоном Лера, в любой момент готовая схватиться за висящий на боку пистолет-пулемёт, с любопытством, к которому примешивалась опаска, поглядывала по сторонам. Девушка маленькими вдохами осторожно запускала в лёгкие густой, напитанный временем запах незнакомых помещений, щекотавший ноздри, на время перестав терзать себя мыслями о родителях. Расчёт старого охотника отвлечно парницу оказался верным. Проходя мимо очередной двери, Лера на мгновение задержалась, заинтригованная необычными конструкциями, и заглянула внутрь. В небольшом ангаре с низким потолком на четырёх шасси с истлевшей резиной застыли две большие полуразобранные конструкции, по форме напоминавшие женские шляпки. Но поинтересоваться о назначении механизмов девушка не успела, так как замыкающий отряд Савельев уже скрылся за углом. Лера заторопилась следом. Руководствуясь немецкими планами, Ежев вскоре без труда обнаружил биологическую лабораторию, упрятанную за наглухо запертой дверью. Беглый осмотр показал, что обросшая ржавчиной преграда герметична. и наглухо вмурована в массивный бетон. Тут уже не раздумывая, решили взрывать. Когда последние отголоски взрыва растворились в конце коридора, разбежавшиеся к толкуда люди стали потихоньку собираться у развороченного проёма, с кашлем разгоняя руками плотное облако клубящегося дыма, смешанного с бетонной крошкой. Вот она, господа. Торжественно, словно на экскурсии, объявил спутником Ежи. Конечная цель нашего путешествия — антарктическая биолаборатория Рейха. За вырванной с мясом дверью открывалось просторное помещение с высоченным потолком, облицованное белым кафелем, с потолка которого, словно перевернутые одуванчики, свешивались многочисленные лампы в круглых плафонах. Все стены занимали широкие стеллажи с хирургическими инструментами, морозильными камерами и разнокалиберными колбами, в которых ютились и криучились всевозможные человеческие организмы и конечности. Озаряемые неровными всполохами, кое-как налаженного коллатозовым освещения, Комната представляла собой колоссально оборудованную, даже по тем размашистым временам, операционную лабораторию, весь центр которой занимали широкие столы. На них, словно пытаясь освободиться от опутывающих ремней, вгонизирующих позах застыли их трудно было назвать о станками, и уж тем более людьми. Что за шайтан, прошептал Азат. На некоторых телах сохранились свисающие лохмотья. Создавалось ощущение, будто набухшая плоть разрывала одежду изнутри. Чем это их так? Неужто радиацией? Тарас С содроганием оглядел скрученные культи, всматриваясь в перекореженные лица, растянутые словно гротескные театральные маски, и сто лет спустя, после страшной гибели, продолжающие взывать о помощи немым крикам. — Совершенно верно, — подтвердил Ежи. — Штаммы вируса изготавливались на основе разнообразных биологических и радиоактивных материалов. Среди них присутствовал даже яд какой-то африканской рыбы. Вспомнив об автографе, полученном на африканском побережье, Поляк снова ощутил скользнувший по телу холодок. Вошедшая в операционную Лера, с поразившим батона спокойствием, оглядела чудовищные останки давно забытых экспериментов. Как быстро она повзрослела и ожесточилась. Сейчас девушка была мало чем похожа на задорного подростка с азартом стряпавшего для него приманки. Нет, внешне она была той же самой девчонкой, но... Так вот, откуда они приходят, — испуганно перекрестился Мичиган и, достав из-за воротника крестик на цепочке, приник к нему пухлыми губами. — Мич, вот только сейчас не начинай, — поморщился Макмиллан, — по-хозяйски пристраивая свои перчатки на край одного из столов. «Кто приходит?» — тут же заинтересовался Ежи. «Фантомы!» — сквозь стиснутые зубы процедил выпучивший белки великан, еле шевеля губами. «Кто?» — искренне удивился Ежи. «Несколько лет назад с одной из ближайших станций пришел сигнал бедствия». тихим голосом начал рассказывать поляку мичиган. Ну, понеслось. Явно не раз слышавший историю техасец сунул в рот свою неизменную палочку и рассеянно оглядываясь, стал неторопливо обходить просторную лабораторию. Остальные члены команды лодки, не владеющие английским языком, последовали его примеру. Часа в 3 или 4 ночи это было, тем временем продолжал Чёрный. Я тогда дежурным по связи был. Так вот, выходят они на связь, значит, а в эфире сплошной треск, помехи, свистит что-то. Ну, наладил кое-как, в общем. А их радист, не договорив, великан недоверчиво покосился на расхаживающего вдоль стеллажей с законсервированными органами Макмилона. «А их радист мне как безумный орёт, что на них немцы напали. Причём не современные, не соседи, а те...» Закатив глаза, Верзила неопределённо кивнул головой в бок. «Нацисты! И звуки на периферии такие, словно там действительно бой идёт!» «И что же на самом деле случилось?» С оттенком иронии поинтересовался Ежи, начиная разделять скептицизм Тихасца касательно суеверий Мичигана. Так и неясно до сих пор ещё тише проговорил великан. Была сильная буря, и мы не могли сразу пробиться к ним, а под утро сигналы прекратились. А что потом говорили сами люди? Поначалу подумали, что пирушка там была, вот и дурец перепою. А когда приехали, в том-то и штука, что не нашли мы там никого. Только человеческие силуэты на опалённых стенах отпечатались, будто кто всю ночь граффити баловался. И ещё следы на снегу перед входом гусеничные. Вот только про танк не начинай, хмыкнул прибли지вшийся Макмиллан. У нас работы по горло, а ты народ баснями развлекаешь. Всем прекрасно известно, что за неделю до бури у них экскаватор в воздушный карман навернулся. Они еще коротышку Джека у нас вызванивали. «Мой отец — военный механик в третьем поколении, а я, выходит, в четвертом. И я прекрасно могу отличить тракторные гусеницы от танковых», — не сдавался великан. «Это был тигр, я уверен». Через 50 метров от станции следы просто-напросто закончились на ровном месте. Ну и куда он, по-твоему, исчез? В космос? В задницу Коперфилда? усмехнулся Рэнди и подмигнул Еже. Даже если прикинуть, что кто-то умудрился спустя 80 лет обнаружить здесь танк на ходу, он сразу же увяз бы в снегах. Видели, какие снегоходы используются в Антарктиде? И какие у них широченные гусеницы. По-твоему, нацисты такие идиоты, что стали бы тащить за 3-9 земель никому не нужный кусок железа? Для чего? Пингвинов отстреливать? Так вот, у меня для тебя новости, приятель. Во-первых, они должны были понимать, что практической пользы от тигров не будет. А во-вторых, ты представляешь, во что выльется транспортировка таких махин морем? Это абсолютно не целевой расход средств, А ведь Германия на минуточку вела войну. Я понял тебя, перестань. Явно не в первый раз стушевался под неоспоримыми доводами приятеля Здоровяк. Простите меня, Зев, ежемягко улыбнулся Мичигану и поправил очки, ощущая вновь подкатывающий приступ боли. Но у нас много работы. Ваши истории мы с удовольствием послушаем за ужином. Всё равно мы не имеем права ничего здесь трогать, возвысив голос, тот подобно проповеднику обвёл изродованные тела на столах широким жестом. Несчастных на той станции забрали духи за предательство коалиции и тайный союз с австралийцами. Здесь же заключены неотпетые и непохороненные надзиратели, солдаты и замученные ими несчастные. Старик: "Ну пойми, поймали коллеги шаровую молнию или там генератор полыхнул?" Примирительно развёл руками тихасец. "Техника и так уже у всех на ладан дышит. Ну мало ли чего?" И пожар уничтожил только людей, оставив нетронутым всё остальное. Недоверчиво хмыкнул Мичиган. Духи бро, говорю тебе, это ледышка живая и явно себе на уме. Делайте что хотите, но я подожду снаружи. Как вам будет угодно, Зев. Не стал возражать Ежи. Суеверия и страшноватая русская зни сейчас были нужны меньше всего. Идите сюда. отворив массивную железную дверь в проёме между стеллажами и разглядев что-то внутри, упавшим голосом позвал Азат. Сгрудившиеся на пороге нового помещения люди застыли в ужасе. За дверью открывался узкий коридор с низким потолком, прорубленный прямо в толще льда. в которой по обеим сторонам было вмуровано огромное количество обнажённых человеческих тел. Что это на хрен такое? чувствуя, как душа уходит в пятки, презрительно прошептал Макмиллан, выталкивая из себя слова, будто его и метошнило. Холодильник спокойно объяснил Ежи Будучи единственным, кто понял вопрос, с бесстрастным интересом учёного вступая в коридор. Здесь, по всей видимости, хранили материал для экспериментов, живой органический материал. Кто эти люди? спросила заглянувшая в проём Лера. Пленные, пожал плечами поляк и поскрёб ладонью в перчатке по льду, словно протирал заиндевшее стекло. Негры, евреи, цыгане, в общем, все неугодные. Сразу вспоминаются песенки про суперсолдат. Хмыкнул батон. Песенки песенками, а реальность реальностью, покачал головой Ежи. Вот они перед вами, пионеры новой науки. Сардыльки недобитые, пожал плечами батон, равнодушно посмотрев на столы. Дядя Миша попыталась у совести тут же повернувшаяся к нему лера не надо так о мёртвых пусть даже таких а я чего просто сижу невозмутимо откликнулся тот как же их доставали азад оглядел застывшие фигуры с посиневшей кожей и закрытыми глазами которые сейчас казались не одетыми манекенами в витрине магазина Думаю, выпиливали, как же ещё. Марк, бери несколько человек, осмотритесь в ближайших помещениях. Может, раскопаете какую документацию. Подходит всё, от Талмуда в толщиной в палец до каракулей на полях. И девушку с собой заберите, нечего ей тут смотреть. Хорошо. Триска Савельеев, прогуляемся. Лера, давай вперёд. Иди, иди. вком согласился Батон, перехватив настороженный взгляд напарницы. Здесь на нас уж точно никто не нападёт. Поправив ремень пистолета-пулемёта, Лера вышла в коридор.